Глава сорок девятая. Кейли. Хоть я в последнее время мало двигалась, из-за чего мои колени кажутся одновременно хрупкими и тяжелыми, колени практически подгибаются подо мной, пройтись снаружи чрезвычайно приятно. Мы отправляемся вниз по склону, следуя по тропе, ведущей вдоль края скалы. Это поразительно придает сил. Наслаждаться свободой, которую я никогда действительно не понимала и не ценила, пока ее у меня не отняли. Я думаю о боли и себе. Как я позвоню им, а потом позвоню в полицию. Мне нужно сделать обе эти вещи завтра, но сейчас мне нужно прояснить голову. Ветер вздымает мои волосы, меня даже не волнует дождь, падающий на лицо». «Мы с Фионой несколько раз в прошлом ходили по этому маршруту, поэтому мы без обсуждений направляемся в эту сторону. Но мы никогда здесь не ходили ночью. По узкой извилистой тропе сложнее пробираться в темноте, а земля под ногами скользкая. Вино, наверное, тоже не помогает. Фиона настояла, чтобы мы взяли с собой еще одну бутылку. Я потянулась к банке диетической колы, но она переспорила меня». «Мне, наверное, нужно притормозить, но я на той стадии опьянения, где мои желания и нужды перевешивают мои мысли и рассуждения. Я делаю глотки из бутылки, иногда вспоминая предложить её Фионе, но она просто улыбается, она вся твоя. После всего тебя никто не может винить, что ты хочешь расслабиться». Вино размягчает мне плечи, приподнятые аж до ушей. Оно также развязывает мне язык. Он не спрашивал, замужем ли я, а я не знала, как ему об этом сказать. Я не осмеливалась, боясь, что он порвёт со мной, потому что конец был бы хуже всего. Или так мне казалось. Я вздыхаю. Я не уверена, что она это слышит. Вероятно, вздох заглушает звук разбивающихся где-то под нами волн. Я поскальзываюсь, на мне пара старых потрёпанных кроссовок Фионы, Когда мы выходили из дома, я нашла их под у двери и всунула в них ноги, не потрудившись нормально их зашнуровать. «Упс, тебе нужно быть осторожнее», — говорит она, подхватывая меня за руку. У неё крепкая хватка. Она сможет меня удержать, обезопасить. Я никогда не думала, что это продлится. Каждую нашу встречу я считала последней. Говорила себе, что так должно быть, но я просто не могла ему отказать. «Хрень это перебивает Фиона, — «полнейшая грёбаная хрень». Я моргаю, удивлённая её взрывом. В наших отношениях мы иногда указываем друг другу на ошибки. Я часто оказывалась в неловком положении, где мне приходилось говорить Фионе, что её последняя интрижка ни к чему не ведёт, например. Но я удивлена её злобой, звучащей в её ругательствах в данный момент во время этого сокровенного признания. «Ты наверняка тысячи раз смогла отказать ему, прежде чем в первый раз вошла в ресторан на свидание с ним, прежде чем села за его столик или согласилась на второй бокал вина, села в такси, вошла в лифт, улеглась к нему в кровать, прежде чем пошла с ним к алтарю, в конце концов». «Но... да. Но ты этого не сделала». «Нет, не сделала». Мне не стоит удивляться гневу Фионы. Ярость посыпется на меня со всех сторон, от моих сыновей, братьев, матери. Мне нужно быть готовой к этому, вынести его. Я вспоминаю момент, когда легла с ним в постель, и после. Виды на Тауэр, лондонские мосты Белфаст, которыми я наслаждалась сквозь окна нашей квартиры. Это места, куда я водила мальчиков. Ходила с ними кругами всё больше угасающего интереса. Вороны, убийства, битвы. Ничто не заинтересовало их, так как может увлечь видео на Ютуб. «Ты была пьяна?» — спрашивает Фиона. «Теперь дождь цепляется за нас обеих, не сильный, но настойчивый. Создает плёнку, похожую на целлофан, будто разделяющую нас. Мокрые волосы лезут мне в глаза» но я держу своей здоровой рукой вино, поэтому не могу убрать их». Фиона настаивает. «Ты была пьяна, когда в первый раз переспала с ним? Когда начала всё это?» Я смотрю на бутылку в своей руке и осознаю, что очень пьяна сейчас. Всё размыто. Я не твёрдо стою на ногах, я мягко выпускаю бутылку, и она падает на мягкую землю. Фиона не замечает этого в темноте, и я призываю правду. «Нет». Я не была пьяна. Я не могу оправдываться этим. Отчасти мне хотелось бы. Люди бы тогда лучше это понимали. Им было бы легче простить. Но я не была пьяна или... Даже если была, это не вина алкоголя, а что-то большее. Может, возможность. Может, неизбежное. «Ты пожадничала!» Фиона повышает голос, чтобы я услышала ее сквозь шум моря и ветра. «Да, так и есть», — признаю я, — «потому что это правда. По сути, я пожадничала». «Я не понимаю. У тебя был постоянный партнер в жизненных приключениях в лице Марка, но тебе этого было мало. Тебе надо было загрести себе еще одного». «Оно...» Я не так это воспринимаю, я... Нельзя жить две жизни сразу. Ты всего один человек, одно тело. Ты должна выбрать одну. Почему тебе одной не хватило? Тупая ты сука! У тебя уже все было!» Фиона бросает оскорбление с улыбкой, но я не могу притворяться, что она не пытается на меня наехать. Она явно не просто запуталась. Она не кричит, чтобы перекричать шум моря. Она делает это потому, что, по её мнению, меня нужно отчитать. Я останавливаюсь и поворачиваюсь к ней. Это меньшее, что я могу сделать. В прошлом я много раз видела, как Фиона выходит из себя. Она воплощение огненной рыжей бестии. И всё же меня шокирует, что её лицо искажено гневом почти до неузнаваемости. «Ты хоть представляешь, какая свобода в том, чтобы просто отправить сообщение?» простое, грёбанное сообщение о своих мыслях, не задумываясь по два-три-четыре раза, как он это может истолковать. «Чего?» — спрашиваю я. «Когда ты замужем, понятие слишком сильный напор уже не существует, не так ли? Ты не можешь быть сумасшедшей навязчивой женщиной. Это такая чёртова роскошь. Ты знаешь, как тебе повезло, что ты могла быть полностью на сто процентов собой, потому что в этом суть брака». «Но не для меня», — замечаю я. Она яростно фыркает. Она в бешенстве, но, задумавшись на мгновение, она должна понять, что у меня в браке никогда этого не было. Наоборот, наличие двух мужей стоило мне возможности быть собой. «С которым из них ты планировала состариться? Или ты собиралась ковылять на ходунках между ними туда-сюда?» «Я... не знаю», — запинаюсь я. «Я не думала о таком далеком будущем». «Да ты вообще не думала, а? Как насчет периодов болезни? Кто за тобой ухаживал? Один из них — это уж точно. Ты никогда не была одна. Тебе никогда не приходилось выползать из кровати и тащиться в аптеку за салфетками и портстамолом? Они, наверное, считают, что ты очень милая, когда вся в соплях, да?» «Очевидно, сейчас не время говорить ей, что я ни разу не заболевала так, чтобы валяться в кровати за последние четыре года. Матерям редко выпадает шанс разболеться в постели, матерям с двумя мужьями он вообще не предоставляется. Мне нужно было продолжать. Когда ты болела, я приносила тебе куриный бульон и ходила в аптеку, напоминаю я ей. Это правда». Иногда Фиона была мне как третий ребёнок. Я всё бросала, чтобы помочь ей, как она сделала бы для меня. Даже теперь. Не так ли? Сейчас она злится на меня, но мне просто нужно перетерпеть шторм. Она простит меня, конечно, простит. Зачем ещё ей спасать меня и привозить в безопасность? Мне тяжело с этим Кейли, потому что я не знаю, кто ты. «Что ты думаешь и чувствуешь, что ты говоришь, что ты делаешь? В тебе нет ничего последовательного, а без последовательности ты ничто. С таким же успехом можешь умереть!» Я отшатываюсь от нее. «Это просто выражение, говорю я себе. Люди так говорят, но не имеют этого в виду. Только вот всю прошлую неделю мне это казалось настоящей возможностью. С таким же успехом я могла умереть!» «Как она может мне такое говорить?» Она уничтожающе смотрит на меня и добавляет, «Ты не можешь быть в двух командах сразу. Тебе нужно выбрать сторону. Скажи, которого ты любила больше». А я не понимаю, почему это имеет значение. И не то чтобы мне доведется выбирать между ними. Один меня похитил, другой, без сомнений, также сильно меня ненавидит. Я не смогу спасти ни одни отношения. «Просто выбери одного!» — кричит она. Я шла на неизмеримые риски ради дана потеряла друзей ради него. Это показывает мою любовь к нему. Ты не знаешь, что такое любовь. Но я знаю. В два раза больше. Я люблю обоих. «Так нельзя!» А я знаю. Но кто это решил? Она вскидывает руки, и на секунду я думаю, что она меня ударит. Вместо этого она дёргает себя за волосы. Полагаю, она пытается заставить меня выбрать, чтобы мне стало легче, чтобы я посмотрела правде в лицо. я жутко её раздражаю. Мы стоим у края скалы, промокшие насквозь, разгневанные, растерянные. Я представляю, как от меня уходит Дэн и чувствую вещи, по которым буду скучать. Они ударяют меня, словно брошенные камни. Его громкий и низкий протяжный смех, его забавные истории, обещание полного неожиданности и счастливого будущего рядом с ним. Потом я думаю о Марке, о его гордости за своих детей, его твердой и надежной рабочей этике, о его искреннем интересе к земле, о нашей истории. У меня будто ломаются кости. «Марк!» — вырывается у меня марко Оля и Сеп перевешивают Доана. Наверное, всегда так было. Я так и не смогла оставить их. Я рада, что меня похитил Доан. Я выбираю Марка. Ага. Хорошо. Я рада, что мы это прояснили. Наконец-то! Темнота ночи, шум разбивающихся волн, Хлёст ветра выбивают меня из клеи, дезориентируют. Она дышит так же быстро и поверхностно, как я, но на её лице мелькает что-то похожее на торжество. Мы смотрим друг на друга словно впервые. И, наверное, в каком-то смысле так и есть. Мы видим настоящую сущность друг друга. Тяжело сказать, кто из нас больше разочарован, исполнен отвращение. «Ты видишь, что ты натворила?» — спрашивает она. «Ты пыталась вести две жизни параллельно и укоротила одну свою. Вроде как растратила их, понимаешь? У тебя закончилось время. Ты это понимаешь?» Я ощущаю силу толчка за наносекунду до того, как предугадываю его или понимаю. Я не знаю, почему до меня так долго доходил. из доходил чего ты в вине? Уже слишком поздно. Колени подгибаются подо мной, и я лечу. Поруши травой край скалы. Черное море внизу. Сливаются в одно целое. Я кручусь и кручусь. Это длится долю секунды. Вечность. Я падаю мне конец. Глава 50. -я. Фиона. Она быстро возвращается в дом. У неё кружится голова, мутится. Она начинает глубоко дышать. Сейчас неподходящий момент поддаваться эмоциям. Она была так осторожна всё это время. Она не может отступиться на таком позднем этапе. Она ожидала, что глаза Кейля округлятся от ужаса и боли, лицо исказится. Она думала, наступит момент осознания, когда она будет молить о спасении, по крайней мере, ради мальчиков. Но она этого не сделала. Она таращилась широко раскрытыми глазами, наконец-то, осознавая, что она сделала и что это значило. А это только показывает, насколько она эгоистична была. Ей можно использовать прошедшее время. Кейли должна была хотеть выжить хотя бы ради мальчиков. Сука. Она выглядела почти умиротворённой. Фиону раздражает, что Кейли обрела покой. Она не этого добивалась. И всё же, по крайней мере, она знает, кого из двоих Кейли хотела бы удержать. А это она в итоге ценила больше всего, как Фиона и догадывалась. Ей доставляло некое удовлетворение, что она угадала правильно, что знала Кейли лучше, чем она сама. Фиона обо всём догадалась много месяцев назад. Люди всегда думают, что она мало знает о близости, потому что она никогда не была замужем. Это так оскорбительно, так снисходительно. Она знает больше о них всех, чем они сами. Фиона внимательно, но торопливо собирается убирает все следы её, не говоря уже о Кейли, присутствии этим вечером. Потом она возвращается в Лондон. Она не выпила ни копля алкоголя. Она очень внимательно за этим проследила. Не то чтобы она прикоснулась бы к вину, конечно. Не после того, что она туда подсыпала, чтобы замедлить реакцию Кейли. Поездка должна занять чуть меньше трёх часов. Она хочет поспешить но заставляет себя не превышать скоростные ограничения всю дорогу, она не может попасться на камеру. К этому времени детектив-констебль Климминс уже должна была обыскать здание Даана. С её стороны было бы халатностью этого не сделать, ведь Фиона рассказала ей об измене Даана, о том, что он искусный лжец. Они должны были найти комнату, но Фиона не смогла бы вечно держать её в тайне. Кейли начинала бунтовать. Выходка с гипсокартоном Этот раздражающий ляск цепей? Фиона не могла до бесконечности опаивать её и морить голодом, поэтому возникла необходимость действовать. Когда они исследуют улики, на пустых бутылках и обёртках обнаружатся отпечатки Даана. Когда они обыщут его квартиру, там найдётся чек десятидневной давности на покупку цепи, с и пластмассового ведра в би инг за наличные, которые она ему подбросила. «Наконец, если они поищут достаточно хорошо, а Клеменс так и сделает, потому что Фионе она показалась дотошной, они найдут телефоны Ли к Кей, в шкафу Дана». Фиона украла протеиновые батончики и бутылки воды с его кухни не в последний визит к нему, а в предпоследний. Вся эта авантюра потребовала большого планирования. Фиона очень гордится собой, как тщательно она все продумала, как все предусмотрела. Кэлли всегда считала себя умнее, потому что работала бизнес-консультантом, а еще вертела двумя мужьями. Но на деле Фиона перехитрила ее. Черепаха и заяц. Отсылка к басне Изопа с таким же названием. Однако Фиона не адвокат, а загуглить можно только определенное количество вещей, чтобы не вызвать подозрений. Поэтому она не уверена, является ли такое количество доказательств косвенным или весомым. Она думает, да, она арестуют и отправят под суд за похищение Кейли. Конечно, есть вероятность, что он уже уехал из страны, но это тоже не будет смотреться хорошо. Он, естественно, будет заявлять о своей невиновности и наймет невероятно хитрых адвокатов, которые затянут его дело об экстрадиции в Англию. Даже если ему придется явиться перед судом, Его могут и не приговорить, опять же, из-за хороших адвокатов. Без тела будет сложно построить дело, грозящее ему долгим тюремным сроком, но тело может и обнаружиться. Фиона предполагает, труп Кейли в какой-то момент выбросит на берег. Она уже сказала детективу, что Даан бывал в ее пляжном коттедже, поэтому полиция решит, что он вернулся в знакомое место, чтобы избавиться от Кейли. Он, конечно, никогда там не был. Ничего такого близкого, тесного между ними не было. Это всё равно не проблема. Она подбросила туда достаточно вещей, чтобы убедить присяжных в его присутствии там. Запонка, чья пара всё ещё лежит в его квартире, стакан с отпечатками его губ пальцев, его зубная щётка, трусы, мелочи, которые она стащила у него дома, оставшись на ночь в субботу». Фиона улыбается, уверенная, что да она привлекут к ответственности за похищение и убийство Кейли. Да, он может нанять адвоката, избавящего его от длительного заключения, или может сгнить в тюрьме. Кто знает, кого это волнует. Это не имеет значения. Даже если он отделается несколькими годами, его репутация будет уничтожена. Остаток жизни его будут преследовать скандалы и стыд запятнают его. Люди будут его сторониться, шептаться о нём за его спиной. Он больше не будет золотым мальчиком, мужчиной мечты. Может, в будущем он дважды подумает перед тем, как беспечно заниматься внебрачным сексом, случайным, безразличным сексом с питающими надеждой женщинами, потому что это жестоко, порочно. Ему нужно было преподать урок. Фиона сжимает руль так сильно, что костяшки пальцев стали почти прозрачными. Она вспоминает, как Кейли описывала эту всепоглощающую похоть, её самодовольное описание своей отстранённости, возбуждавшей Даана. Ему хватило на зойливых, сопливых, нуждающихся во внимании женщин, не так ли? А что ж, теперь ни одна женщина не будет ему докучать. Он будет окутан дурной славой и подозрением. И ещё есть Марк. А что с Марком? Кейли в итоге выбрала его, но не смогла удовольствоваться им, когда была возможность. Глупая девчонка. Ну, Фиона, очевидно, оказала Марку услугу. Да. Её немного ошарашила путаница с причиной смерти Фрэнсис. Это всё усложнило, чуть не направила полицию по ложному следу. Но это сгладится доказательствами против Даана. Фиона планирует помочь Марку наладить жизнь после всего. Она медленно, но уверенно исцелит его разбитое сердце. Фиона не собиралась занимать место Кейли в жизни Марка. Ей казалось, он слишком предан подруге. Но любопытно, что могут породить боли предательства. Он поцеловал её. Она не хотела прерывать поцелуй. Теперь она вспоминает его губы. Тёплые, мягкие, настойчивые. Да, настойчивые. Он хочет её, нуждается в ней. Он пока ещё не влюблён, конечно. Она не идиотка, но он заинтересован. Поцелуй демонстрирует интерес. Кроме того, ему нравится, когда у мальчиков есть мать. Это сработало для Кейли ещё тогда. Он не из тех мужчин, которые хорошо справляются сами подходящий момент Фиона проявит себя, утешит мальчиков, проведет их через следующие этапы их жизней, экзамены, университеты, отношения, однажды она станет бабушкой. Она прямо слышит голос Марка «Ты очень хорошо повлияла на мальчиков, я не знаю, что бы мы без тебя делали». Да. Она станет мачехой Оли и Себа, женой Марка. В третий раз ему повезёт. Она будет и осторожной, но провернёт это. Разве она не доказала, что всё возможно, если на этом сконцентрироваться? Она рада, что Кейли всё же выбрала Марка. Ей доставляет огромные удовольствия и осознание, что она получит именно то, чего в итоге действительно хотела Кейли. В итоге ей достанется одна из жизней Кейли. Фиона действительно продумала всё, потому что у неё было предостаточно времени. Она знала о двоебрачии Кейли ещё до Рождества. Она была у Даана, он только что закончил своё трахбах бах спасибо мадам, на кухне и намекал, что ей пора. Когда он отлучился в туалет, она воспользовалась шансом порыскать в квартире. Она начала подозревать, что у него есть жена или партнёрша, и хотела найти доказательства. Если точнее... Она хотела убедиться в своей неправоте, но даже тогда сомневалась, что ошибается. У таких всегда обнаруживается жена. Часть её всегда ожидала наличия жены, хотя она не ожидала, что это будет Кейли. Ей действительно хотелось умереть в тот момент, когда она узнала. Шкаф полной женской одежды доказал, что у него кто-то есть, а свадебная фотография у кровати показала, кто именно. Ее парализовало от шока и стыда. Она хотела свернуться калачиком и перестать дышать. Она следила за Кейли неделями, наблюдала за каждым ее шагом, чтобы убедиться. Это казалось таким невероятным. Должно было быть другое объяснение. Близнецы, разлученные при рождении, казались это вероятнее, чем двойная жизнь. Но проследив за ней от дома к дому на протяжении недель, месяцев, У Фионы не осталось сомнений. Она начала понимать, что это Кэйли должно быть стыдно. Это она должна перестать дышать. Изначально она не планировала убивать Кэйли. Убийство — это крайняя мера. Просто хотела преподать ей урок, заставить подумать о содеянном. Но она не хотела думать, не хотела признавать вину. «Всё это блеяние!» «Эти оправдания! Всю неделю!» Это сводило Фиону с ума. Она собиралась наказать Кейли за то, что она украла у нее Даана, за ее жадность, за то, что загробастала двух мужей, когда Фиона не получила ни одного. Она думала, Кейли придет в себя, бросит Даана и, может, он прибежит к Фионе. Но Кейли не хотела выбирать одного, какой бы голодной, избитый или напуганной не была. А потом Марк поцеловала её. Она сблизилась с мальчиками. Всё изменилось. Было ясно, что у неё нет шансов с Дааном. Он был холоден и безразличен с ней. Он любил Кейли, но Марк двигался дальше, на удивление быстро. Она не хотела считать себя его способом отвлечься, а кто бы хотел. Но она уже достигла определённого возраста. У неё заканчивалось время. Ей не нравилось встречаться с женатыми мужчинами, поэтому варианты были ограничены. Если бы она позволила Кейли жить и просто испортила Даанну репутацию, она всё равно могла остаться одна. Потому что Марк, возможно, простил бы Кейли. Он же такой добросердечный. До ужаса! Она не могла рисковать. Марк заслуживает счастья. Фиона хочет быть счастливой. Кейли была счастливой дважды. И, — подумала Фиона, — этого достаточно. Книгу озвучила Ирина Вознесенская.